Глава 39. Что-то я очень устала, пробормотала Джейн, поднялась, дошла до дивана и легла. Посплю пока, еду готовят. У вас так тепло, а у меня в доме холод, сырость. Вернусь домой попытаюсь согреться, но одеяла теплого нет. Живу на крохотную пенсию. Хр. Николаша заржал. «Вот дает! Недаром ее Храпунцель прозвали! И как бабе не надоест врать про свою бедность!» Сергей выпил воды из стакана. «Господа, к сожалению, у меня нет более времени для продолжения беседы. Я сдал анализ и хочу подтвердить то, что говорил раньше. Если выяснится, что Кабанова моя биологическая мать, я попробую ей помочь. Положу Евгению в нашу клинику, На мой телефон пришло новое сообщение, на сей раз от Махонина. Попробую узнать о Решеткина, сколько служащих у них в доме и их имена». «Попытаюсь исправить положение», — говорил тем временем Сергей. «Боюсь, что в возрасте Евгении серьезные изменения менталитета маловероятны», — грустно заметил Энтин. «Хотя бывает по-разному» если она после лечения согласится на выброс мусора ремонты перестанет лазить по помойкам это станет огромной победой сказал сергей николаевич вы можете взять ее к себе в качестве домработницы а выдала я редкую глупость джейн должна находиться под контролем согласен неожиданно произнес доктор наблюдение за ней необходимо но в наш дом она не придет я предупредил что не желаю видеть евгению ивановну там где я живу с родителями Она никогда не переступит порог нашего дома. И, во-вторых, у нас есть прислуга. Марфа Егоровна работает всего год, но мама ею довольна. Я мигом придумала домработнице фамилию. Кочеткова? Нет, удивился Сергей. Почему вы решили, что она Кочеткова? Деревянкина ее фамилия. Я продолжала самозабвенно врать. «Марфа Егоровна. Это имя не самое распространенное. Его носит тетушка, которая наводит порядок у меня». «Я подумала, вдруг у нас с вами одна помощница на двоих». «Нет», — улыбнулся Сергей, «хотя это была бы забавная ситуация». «Я ищу шофера ищу», — в порыве вдохновения солгала я. «У нас их нет», — сказал Сергей. «Все сами сидим за рулем». «А Левтина Семеновна?» На сей раз инстинктивно удивилась я. Сергей снова глотнул воды. «Мама прекрасный водитель. Могу вам посоветовать обратиться в агентство «Веник и тряпка». Название странное, но Алла его владелица. Профессиональный человек. Подберет вам такого водителя, какого вы хотите. Скажет, что вас направил к ней я. Сейчас сброшу вам ее мобильный. Возвращаюсь к прежней теме. Евгений в нашем доме не бывать по нескольким причинам. Первое, я не хочу ее там видеть. Вторая, у нас есть прислуга. И третья, но первая по значимости. Мама всегда готова прийти на помощь тем, кому плохо. Она очень милосердный человек, и глазом не моргнет. Если я приглашу Кабанову, будет о ней заботиться. Но я понимаю, что маме не очень приятно общаться с Евгенией Ивановной. Поэтому Кабанова в нашем доме никогда не появится. До свидания, господа. Прошу вас известить меня о результатах анализа. «Елена, если вы вдруг решите обратиться к психологу, то в нашей клинике вам помогут бесплатно. Мне жаль, что в детстве вам пришлось пройти через недетские испытания. Я вас понимаю, как никто другой. Моя история похожа на вашу, только память ко мне не вернулась. Но думаю, что я не ходил с вами в тот проклятый лес». «Вас с нами точно не было», — согласилась Кисунина. «Мы отправились втроем, Федя, Паша и я». «Значит, со мной случилось что-то другое», — вздохнул Сергей. «Рад, что не владею информацией о своих приключениях, подростки могут натворить редких глупостей». Решеткин вынул визитку и отдал ее Лене. «Звоните, всегда рад помочь, а теперь разрешите откланяться». Кисунина поднялась. «Я тоже пойду». А «Вас подвезти?» — галантно предложил врач. «Спасибо, я сама за рулем», — отказалась Лена. В кабинете осталась одна Кабанова, издававшая раскатистый храп. Энтин подошел к ней и тихо сказал. «Евгения Ивановна, проснитесь!» Громовой храп не стих. Николаша заорал. «Джейн, вам принесли деньги!» Кабанова подскочила. «Где они?» «Вот я молодец!» – заржал Махонин. Психологии не обучался, а допер, что сказать надо. «Вам пора!» произнес Константин Львович, глядя на Джейн. «Отлично!» – рассердилась она. «Не накормили меня как следует, и вон гоните на мороз!» «Дорогая!» – по-прежнему спокойно сказал Энтин. «В соседнем доме есть хорошее кафе. Я угощу вас всем, что пожелаете, и домой вы поедете на такси». «За чей счет?» – предусмотрительно поинтересовалась Кабанова. «Я оплачу счетчик вперед!» – пообещал Константин. «Зачем тебе понадобились данные прислуги Решеткиных?» Налетела я на Николашу, когда мы остались в своей компании. «Потом объясню, если получится то, что я задумал», — отмахнулся Махонин. «Если же это не пройдет, то и говорить не о чем». Костин посмотрел на меня. «Едем к Владимиру». Я подскочила. «Конечно. Интересно, зачем он нас вызвал?» Мы вышли в коридор, спустились в паркинг и быстро доехали до клиники, которая находилась недалеко от нашего офиса. Увидев наше удостоверение, девушка на ресепшн вызвала доктора. Тот не замедлил себя ждать и сразу перешёл к делу. «Добрый день, меня зовут Никита Сергеевич. Кто из вас? Костин». Володя протянул ему руку. «Рад знакомству». А я постаралась не рассмеяться. «Если вы видите мужчину и женщину...» то кто из них Владимир Костин? Уж точно не представительница слабого пола. «Аня, выдай гостям экипировку», — велел майоров. Мы получили одноразовые халаты, шапочки, бахилы и пошли вглубь лечебницы. «В нашей лаборатории», — говорил на ходу доктор, «выделили два лекарства, которыми отравили господина Маркса». Это не аптечные препараты, они используются только в больницах под наблюдением врачей. Дозировка тщательно рассчитывается. Как все лекарства, они имеют побочные эффекты. Со стороны нервной системы это часто неконтролируемая плаксивость, истеричность, депрессия, ненависть к себе, суицидальные настроения. По линии сердечно-сосудистой системы, частые резкие скачки давления, тахикардия, проблемы с ЖКТ. «Прекрасные средства», – усмехнулся Костин. Майоров неожиданно согласился. «Да, они помогают тем, кому поставлены диагнозы галлюциноз, диссоциативная фуга, синдром отрицательного двойника». «Это что за недуги?» – растерялась я. «Галлюциноз возникает по разным причинам», – начал объяснять врач. «При ясном сознании у пациента появляются различные видения, Ну, например, он беседует с человеком и вдруг приходит в ужас, потому что видит нехорошо ему знакомую личность, а, например, героя какого-то ужастика. «Я не откажусь встретить Спонжбоба», — пробормотал Володя, — «он мне нравится». «Диссоциативная фуга», — продолжал Никита Сергеевич, «стирание из памяти того, что связано с личностью пациента, фамилия, Возраст, профессия, сведения о родителях, детстве – вся информация пропадает. При этом могут остаться сведения о прочитанных книгах, бытовых навыках. Больной знает, как пользоваться ножом, вилкой, но не может назвать имя матери, бабушки, которые его научили правильному общению со столовыми приборами. Диссоциативная фуга может длиться один день, а может остаться надолго. Описаны случаи, когда она сохранялась на всю жизнь. Люди получали новое имя, отчество, фамилию, овладевали другой профессией. Майоров остановился около двери. «Зачем я загрузил вас этими сведениями?» У Владимира отравление лекарствами. Он не смог объяснить, как и почему принял такую дозу. Сомневаюсь, что имела место попытка суицида. Психолог категорически ее отрицает. Макс сильно испуган. Завтра утром он спицерейсом в сопровождении врача из немецкой клиники улетает в Мюнхен. Нам он не доверяет. Отказывается есть то, что приготовлено на кухне-клинике, требует покупать пакетированные соки, детское питание в банках. Медсестра при нём крышки снимает. думая, пациент знает, что его хотели отравить. Вполне вероятно, что ваше присутствие, несмотря на то, что больную сам попросил вызвать вас, приведёт его в состояние гнева или истерики. В любом случае, если Марксу станет плохо, немедленно вызывайте меня. Звонок находится в изголовье кровати. Обращаясь с Владимиром, помните... Его мозг пострадал от лекарств. Проявите терпение. Ни в коем случае не ведите беседу на повышенных тонах. Никита Сергеевич распахнул дверь. Мы вошли в холл со встроенными шкафами и двумя створками. Майоров открыл левую. «Господин Маркс, я привел». «Ну, наконец-то!» — перебил его хриплый голос. «Почему так долго?»